На Шиллерштрассе снова был вечер. Окутанный клубами дыма, раздираемый изнутри противоречивыми чувствами, Макс сидел за столом, уставившись на экран монитора. Периодическое своеобразное подведение итогов вошло в привычку. На вскидку всё казалось не так уж плохо. Опрошен на куче фигурантов практически установлено, где бриллиант. Очень даже может быть, что именно найденным им «Фольксвагеном» воспользовался преступник. Не было только самого преступника. Что дальше? Неужели теперь нужно просто терпеливо ждать, когда, может быть, что-нибудь вспомнят или увидят дочь владельца «Фольксвагена» и ее сосед? Или переговорит с Киоскершей, хитрая старуха Зальцман? Почему он должен от них зависеть? Вопрос безответно повис в воздухе вместе с очередной порцией выпущенного табачного дыма. Интересно, а что бы делала на его месте полиция? Ведь там тоже люди, такие же сыщики, только полицейские. Опыта у них, разумеется, побольше, но на его стороне то преимущество, что он занимается только этим делом, а они завалены кучей похожих и непохожих дел. Наверное, пошли уже по второму кругу. Повторно допрашивают свидетелей, уточняют детали, надеются так же, как и Макс, что откроются новые обстоятельства. Почему до сих пор не допросили Кристину Матерн? Допросят, обязательно допросят. Руки ещё не дошли. А это мистическая любовница банкира. Её подозрительный звонок Бригитте Гамерсбах. Что это было? рассказывала ли бригитта о ней полицейским ну и что как к ней подступиться если банкир имел с ней любовную связь то где-то и бывал вместе с ней где-то же он с ней познакомился где кто мог это видеть зачем ей заказывать банкира они были знакомы несколько недель ну спали вместе таких как она у рольфа гамерсбаха было много подцепил где-то случайно, а потом бросил. Почему? Потому что у него есть Кристина Маттерн, в отношении которой он имеет твёрдые намерения. А вдруг в приливе пьяной откровенности он рассказал этой мистической любовнице историю с бриллиантом. А она связана с криминалом. Вы видали, выследили и убили, забрав расписки. А что дальше? Из расписок, конечно, можно понять, кем они написаны. А что потом? Лицо, имеющее бриллиант, пошлёт их подальше и пригрозит полицией. Они же не пойдут жаловаться на него в полицию. А если это лицо полукриминальное, например, как Ахмед, тогда они могут просто договориться. Вполне возможно. А почему бы ему самому не пойти по придуманному им для полиции пути? попробовать ещё раз побеседовать с теми, с кем уже общался. Прошло время. У каждого из них сложилось в голове, что можно говорить, что нужно говорить. Показания начинают меняться, путаться, прошлые вступают в противоречие с новыми. Обнаруженные противоречия помогают выуживать новую информацию, которая порой меняет всю картину. Пора из гончей превратиться в терьера. который роет носом землю, а в результате вытаскивает преступника из норы». Макс пошел за ширму и сделал кофе, при этом уговаривая себя, что эта чашка сегодня последняя. Внезапно позвонила Мартина. Он взглянул на часы. «Всего-то двадцать два пятнадцать». «Максик, ты еще, конечно, у себя?» Угадала. «Знаешь, о чем я тут подумала?» «О чем, моя мыслительница?» Надо бы ещё разок прокачать всех фигурантов. Это будет не лишним. Полицейские и так всегда делают. Замечательная мысль, Мартина. Можешь считать, что между нами состоялся телепатический сеанс связи. Ты уже думал об этом не более чем 15 минут назад. Вот и хорошо. Тогда спокойной ночи, господин сыщик. До следующего телепатического сеанса. Рено почему-то завёлся только с третьей попытки. Завтра надо бы заехать в автосервис, подумал Макс, выруливая с парковки. Через несколько минут он влился в автомобильный поток, и ночной Франкфурт поглотил его.